глава 8. сходные задачи приводят к сходным решениям кабина орбитальной капсулы была похожа на земную не до деталей конечно все таки традиции марсианского быта и дизайна накладывали свой отпечаток но в целом на уровне общих ощущений капсула была братом близнецом земного орла место тут было конечно побольше раза так в три Вот они, наглядные преимущества низкой гравитации. Для вывода на орбиту эквивалентной массы требовалось гораздо меньше горючего, чем на Земле. Значит, при проектировании капсулы было где развернуться. Тут был даже полноценный туалет, полностью изолированный от основного отсека. Конечно же, рассчитанный на невесомость. Так что никаких хитроумных устройств, вроде того, к которым я пользовался при старте с Земли, или тем более подгузников на нас не было. А марсианские скафандры оказались заметно удобнее земных аналогов. Видимо, за счет использованных материалов. В прикладной химии здешняя наука и производство укладывало современную мне землю на обе лопатки. Это было понятно еще тогда, когда в магазине мне изготовили идеально подходящий комплект повседневной одежды. Марсианский скафандр ощущался как вторая кожа. Те скафандры, в которых космонавты стартовали с Земли, по сути, были всего лишь специализированными противоперегрузочными костюмами — и носителями датчиков для телеметрии с автономной или полуавтономной аварийной кислородной системой. В них нельзя было выходить в открытый космос. Для этого использовались совсем другие устройства, самые продвинутые из которых были жесткими, как латы древних рыцарей. марсианский скафандр был универсальным. Он мог быть мягким и почти невесомым, а мог жестко фиксировать конструкцию, обеспечивая необходимую защиту от перепада давления, излучения, температурных экстремумов, и прочих прелестей открытого космоса. Как жаль, что на мне не было ничего подобного, когда я впервые оказался в этом времени. Я посмотрел на своих спутников. Кай на вид совершенно спокоен, хотя по телеметрии видно, что пульс несколько учащен. На сестру старается не глядеть. Вчера, обсуждая детали предстоящего перелета, мы почти все время проводили втроем, но я так и не смог разобраться в деталях их семейных отношений. Вроде бы Кай смирился с тем, что Камилия нужна экспедиции — но на ее вопросы он отвечал подчеркнуто холодно. По крайней мере, мне так показалось. Камелия не смотрит по сторонам, что-то сосредоточенно читая с персонального дисплея. Совершенно спокойно, как будто происходящее вокруг ее совершенно не касается. Отвлеклась на секунду, когда начался обратный отсчет, но потом вернулась к чтению. Мне, честно говоря, было здорово не по себе. Я не хотел обратно туда, в вакуум. На душе было как-то по-особенному тоскливо. Мы стартовали на закате, и через иллюминатор корабля было видно, как мелкое марсианское солнце посылает последние зеленоватые лучи согретому им миру. До боли захотелось увидеть родителей. Когда-то давно я прочитал, что смерть страшна вечной разлукой. И хотя я не считал своих родителей погибшими, ведь до их рождения еще 2,5 миллиарда лет, пропасть, разделяющая нас, была такой же надежной, как и смерть. Стартовый импульс тут был гораздо мягче, чем на Земле. Я даже дискомфорта особого не почувствовал. Наоборот, навалившаяся тяжесть напомнила мне о доме. Краем уха я даже услышал, как кто-то из врачей, следящих на Марсе за телеметрией, прокомментировал. пилот один, реакция на перегрузки идеальна. По гормональному фону он как будто домой вернулся». Однако перегрузки продолжались до обидного мало. Потом наступила невесомость. Когда это случилось, я вдруг понял, что совсем не люблю это состояние. Вечное падение, когда не за что зацепиться. «Совсем как моя жизнь». «Медики говорят, что в привычной обстановке к тебе может начать возвращаться память», сказал Кай, внимательно поглядев на меня. «Пока ничего». Я отрицательно помотал головой. На Марсе этот жест значил то же самое, что и на Земле. Довольно редкий случай. Поначалу я очень боялся выдать себе неправильной жестикуляцией, но ничего. Быстро научился местной культуре жестов. Даже быстрее, чем языку. «Кай, его собрали по кусочкам». «Удивительно, что мозг вообще заработал. Реанимировали на свой страх и риск. Он вполне мог остаться овощем. Пострадали даже базовые рефлексы. Их потом восстанавливали буквально вручную с помощью наноботов», — вмешалась Камилия. «Потрясающая работа, кстати». «Спасибо, что напомнила», — сказал я, подчеркнуто нейтральным тоном, разглядывая траекторию сближения с венерианским кораблем, которую вывел на основной монитор. «Одновитковая схема». Неплохо, всего несколько часов в относительно тесном пространстве. Кстати, у самого корабля было имя. Его назвали в честь одного из сыновей бога войны. Перебирая земных мифических сыновей бога Ареса, я был в затруднении. Подобрать эквивалент оказалось непросто. Здешний сын Ареса был богом мужского плодородия, очень близкий земному Приапу. Так что Фобос с Деймосом отпали сразу. Ближе всего подходил Гимерос, Бог страсти у древних греков, так что пусть корабль будет гимеросом. Хотя был шанс, что хоть какая-то часть информации восстановится после инициации, не замечая моего намека и нисколько не смущаясь моего присутствия, продолжала Камилия. Но не повезло. «Да, насчет инициации», — сказал Кай. «Мы не успели полностью пройти подготовку. Скинь мне чего-нибудь полезного о венерианской фауне, а? Я так понимаю, мы для этого тебя с собой тащим? Чтобы иметь с ней дело было сподручнее, верно?» «Верно, верно», — кивнула Камилия, не заметив иронии в словах брата. «Без меня у вас некому будет спросить в критической ситуации, что делать». «Ты так уверена в том, что критические ситуации будут?» — усмехнулся я. «Атош, это же Венера, парень». Кай углубился в изучение присланных Камелией файлов. Я же продолжал нетерпеливо глядеть на траекторию, ожидая сближения с кораблем. От нечего делать, чуть углубился в вычисления, активировав свои новые возможности. С каждым разом это давалось все легче и легче. Траектория не была на сто оптимальной, как я и подозревал. Если бы капсулой управлял я, мы бы пристыковались к венерианскому модулю на полторы минуты раньше. Однако же я предпочел промолчать о результатах своих изысканий. Вместо этого открыл данные о ближайших орбитальных объектах. Да, возле Марса было тесновато. Хотя, как мне было известно, давно существовали специальные службы, отлавливающие крупный и опасный мусор, Разного хлама все еще было в избытке. Кроме мусора, космос наполняли орбитальные станции: мониторы, спутники, генераторы высокоэнергетичной сети, станции матки для вакуумных истребителей, стелс-базы термоядерных ракет и прочее, прочее. И это только один из эшелонов обороны. Меня подобрали гораздо дальше, за пределами пятой оборонительной сферы, где находились оружейные заводы и ремонтные верфи оперативных соединений Планетарного флота. Гимерос по земным меркам был неприлично огромным. Почти 800 метров в длину. Двигатели, плазменные и питающий их термоядерный реактор располагались за защитным кольцом, вынесенным за корму на тонких пилонах. В насосе эмитором противометеоритной защиты находились жилые палубы. Условия для экипажа были, прямо так скажем, роскошными. Живые оранжереи, адаптированные к переменной гравитации, тренажерные залы со всем мыслимым оборудованием, залы отдыха и психологической разгрузки, игровые помещения, даже небольшой храмореса, не говоря о том, что сами каюты экипажа состояли из четырех помещений — спальни, кабинета, санузла и гостиной. Ниже жилых палуб были грузовые отсеки с запасами еды, кислорода, запасных частей для основных узлов и агрегатов и прочих необходимых вещей. Еще ниже — Ангары для венерианских спускаемых аппаратов и прочая техника, необходимая для работы экспедиции на поверхности другой планеты. Переход из орбитальной капсулы на основной корабль был не таким, как возле Земли. Тут не нужна была стыковка или что-то подобное. Капсула просто вплыла в огромный ангар, где автоматика зафиксировала ее с помощью специальных манипуляторов. А потом створки ангара закрылись и в помещении подали воздух. Гимерас, Арест Цупу». Динамики связи ожили, как только внешнее давление в ангаре шлюзи стабилизировалось. «У вас пять минут, чтобы занять противоперегрузочные кресла в основной рубке». «Эй, ребят, что за дела? У нас же шесть часов до планового старта!» — возмутилась Камелия. Оператор в ЦУПе проигнорировал ее реплику. «Гемерас арест ЦУПу. Пять минут до старта. Подтвердите». «Гемерас, подтверждаю. Пять минут до старта», — ответил я. «Экспедиция была военной, а я старше по званию, чем Кай. Вчера перед вылетом мне присвоили звание офицер-кадет первого класса, а заодно назначение командиром экспедиции». «Что-то случилось», — констатировал Кай, отстегиваясь. «Что могло случиться?» — продолжала возмущаться Камилия. «Вы в глубоком тылу!» «Так ведь?» Ее голос чуть дрогнул, и последний вопрос прозвучал неуверенно. «Они бомбу взорвали на сверхсекретном объекте, помнишь?» — ответил я, открывая люк капсулы. — Если старт перенесли, значит, есть для этого основание.